А папа ответил, «Да, Алексей Михайлович, нам время тлеть, а этим чертенятам цвести». Тетя Мила засмеялась и сказала, «Не болтайте глупости, иди, денек, со мной рядом». «Это что за корзинка?» Я сказал, «Здесь пластилин, карандаши и пистолеты». Тетя Мила опять засмеялась, и мы пошли через рельсы мимо станции и вышли на мягкую дорогу. По бокам дороги стояли деревья.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 Папа ужасно обрадовался Дениска, сказал он Твой двоюродный дядька Харитон Васильевич приедет Он давно хотел с тобой познакомиться Я сказала а почему я его не знаю? Тетя Мила опять засмеялась но ну, потому что он живет на севере, сказала она И редко бывает в Москве Я спросил, а а а он кто такой? Алексей Михайлович поднял палец кверху Капитан дальнего плавания Вот он кто такой, не фунт изюма У меня даже мурашки побежали по спине. Как? Мой двоюродный дядька, капитан дальнего плавания? И я об этом только что узнал. Но папа всегда так про самое главное вспоминает совершенно случайно. Я сказал, что ж ты не говорил мне, папа, что у меня есть дядя, капитан дальнего плавания. Не буду тебе супоги чистить. Тетя Мила снова расхохоталась. Я уже давно заметил, что тетя Мила смеется, кстати, не кстати. Сейчас она засмеялась, не кстати. А папа сказал, я тебе говорил еще в позапрошлом году, когда он приехал из Сингапура, но ты тогда был еще маленькой, и ты, наверное, забыл. ну ничего, ложись спать, завтра ты с ним увидишься.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 Мой капитан дальнего плавания, он в позапрошлом году приехал из Сингапура. Удивительное слово какое! Сингапур! Я обязательно попрошу своего дядю рассказать мне про Сингапур. Какие там люди, какие там дети, какие лодки и паруса. Обязательно попрошу рассказать. Я долго-долго думал и незаметно уснул.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 Она была похожа на верблюда, как будто он стоит на задних лапах и служит. Я поставил одеяло козырьком перед глазами, чтобы не видеть верблюда, и стал повторять таблицу умножения «насемь». От этого я всегда быстро засыпаю. И верно, не успел я дойти до 7.7.47, как у меня в голове все захочалось, и я почти уснул. Но в это время в углу за ширмой собака, которая, наверное, тоже не спала, опять а -а -а -а, зарычала. Да как? В ост раз страшнее, чем в первый раз. У меня даже внутри что-то ёкнуло Но я все-таки закричал на нее, дуба лежать, спать сейчас же.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 Так свирепа, что я понял, она тоже не любит яйца взмятку. Тогда я метнул в нее котлету. Было слышно, как котлета шлепнулась от нее. Собака как и перестала рычать. Я сказал, ну вот, теперь спать. Сейчас же. Собака уже не рычала, а только шопела.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 Так и хрустел бы целый день. Но потом я вдруг вспомнил самое главное и сказал, а где же капитан дальнего плавания? Неужели вы меня обманули? Тетя Мила рассмеялась, а Алексей Михайлов сказал, это ты всю ночь проспал с ним рядом и не заметил. Ну ладно, сейчас я его проведу, а то он проспит весь день, устал с дороги.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 Таким веселым голосом, что у меня сразу словно камень упал в души. Я подошел к капитану и сказал, «Дядя, расскажите мне про, про Син Сингапур».